Глава 15 Сочи, 25 августа. Утро. Утром мы полным составом собрались за столом в кухне. Вчерашняя история про Зою произвела впечатление, и все пытались как-то переварить информацию. Кроме Петьки. Тот пытался переварить огромную пачку шоколадных хлопьев, которые залил литровой бутылкой молока. С каждым днем завтракающих становилось все меньше, оттого устраиваться за большим столом было уже не очень уютно. Живали в атмосфере уныния и тоски женским составом, Славик все еще без пардон надрых, замученный вчерашними гонками на мотоцикле. «Вы были такой прекрасной парой! Мне казалось, вы безумно влюблены!» шмыгала носом Сабина, обращая покрасневшие глаза к Веронике. Безумная любовь прекрасно лечится длительным проживанием под одной крышей. Сухо отрезала та. Думаю, разговоры про Антона были неприятные, но пропавшие деньги нужно было искать. «Биби, надо все таки заявить в полицию, ведь деньги...» Осторожно начала мама Славика. Мы ее поддержали. Если полиция Антона найдет раньше, чем мы, я особо не огорчусь. Главное, чтобы с деньгами. Придется, правда, как-то объяснить папе, почему с этим Каспером лучше не связываться. Непорядочный человек — худшая инвестиция. Незачем иметь в команде таких типов. Заварив себе кофе, я отправилась будить приятеля. Ночевал она в бывшей Виткиной комнате. Но застала его в нашем домике. Оттуда доносилась громкая музыка. Наверное, он явился за какими-то вещами. Сидя перед зеркалом в нелепой позе, он дико вращал глазами и странно открывал рот. При этом время от времени сгибал левую ногу и лихо бил себе пяткой по заднице, будто собирался пуститься в пляс. «Что такое? Тебе плохо? Твою ж мать, я сейчас!» Я кинулась к окну и распахнула его пошире. «Говорила же, когда лаком чубик пшикаешь, проветривай! Вон как разбирает! Может тебе водички принести?» Славик прихлопнул рот и воззрился на меня с обидой. «Блин, испортила мне видос. Я как раз снимал липсинг для своего канала». «Что снимал?» «Ну, липсинг. Ты что, из деревни? Староверка, блин. Ну, это значит шевелить губами под модные треки». «Тебе что, больше заняться нечем?» «Так, время убивал?» «Страшное оружие ты выбрал. Работа, знаешь ли, непростая». — обиделся Славик. — Тут важна скорость, четкость. Расскажи это слесарю Вася, — перебила я его. — А мне лучше скажи, как мы попадем на турнир. Когда я звонила, мне сказали, что посторонним туда пройти не удастся. Зал будет закрыт для своих. — Знаешь, в чем твоя проблема? — Ты слишком много суетишься. Мы же на отдыхе. Расслабься, получай удовольствие от жизни, хотя бы частично. — Вот, я решаю проблемы по мере их. «Охренеть! Это уже сегодня, что ли?» — завопил Славик, когда я подсунула ему флаер. «Я не помешаю?» В дверь заглянула Светлана Петровна, деликатно покашливая. «У вас тут так вкусно пахнет кофе!» «Конечно, заходи, мамуля. Не стесняйся, нюхай на здоровье. Дариночка кофе лучше меня заваривает. Даром, что секретарь у нее вроде как я. Повезло мне!» — вещал Славик мотивно, но слушать это было противно. — Славик, может, ты хоть матери врать не будешь? Какая из нас пара? — Почему сразу врать? Это альтернативная реальность. — Да и пара очень даже неплохая. Конечно, я на год тебя моложе и вообще разносторонне развит. У тебя же на уме только карьера, а у меня много других планов. Да и не готов я пока к серьезным отношениям. «Но если ты настаиваешь, заглохни!» Одновременно проговорили мы с мамой Славика, а она заметила. «Между прочим, сынок, все твои друзья уже женились. Тебя это не напрягает?» «Конечно, напрягает, спрашиваешь. Только и думаю, как им хоть чем-то помочь?» Светлана Петровна неодобрительно поджала губы и обратила свой взгляд на флайер, валявшийся на столе. Выражение ее лица мгновенно сменилось на нежно одухотворенное. Мое любимое казино, Жаль, что я дала за рог больше никогда не играть. Да, какой русский не любит быстрой езды и азартные игры. Мама, ты даже на велосипеде не ездишь, боишься, заметил Славик. Какая быстрая езда! Признаться, эта твоя история с казино меня потрясла. «Вот ведь правду говорят, и на старуху бывает порнуха». «Язык как помело», — с чувством сказала Светлана Петровна. «Кажется, наедине с нами она чувствовала себя более уютной, чем при въедливой родне». «Вылитый отец». Да я ей ходила туда больше из-за администратора. «Такой душка, по имени-отчеству, ручку поцелует, про здоровье всегда спрашивал, мы и про дачу. тоже виноградарь, как и я». «Столько общих тем!» А когда я последний раз полностью проигралась, он меня даже на своей машине предложил подвезти. «Подождите, у вас есть хороший знакомый в казино?» — встрепенулась я. «Это же гениально! Нам очень надо туда попасть на турнир. Но не знаем как. Ход только для зарегистрированных участников. Может, вы как-то договоритесь, чтобы нас провели?» Светлана Петровна подумала и сказала, что не может ничего обещать, но обязательно попробует что-то разузнать у Эдгара, так звали ее знакомого. Она отправилась звонить ему в отдаленный уголок сада, из чего ей сделала вывод, что их общение про виноград не лишено изрядной доли романтики. В тот день нам везло. Эдгар велел явиться незадолго до начала, что мы и сделали с похвальной пунктуальностью. Хотя то, как придирчиво Славик выбирал шляпу из дедовой коллекции, вполне могло нас задержать. Выручила Вероника, обозвав приятеля старомодным чучелом. Он мгновенно забыл о шляпах и удовлетворился позаимствованной у Петьки кепкой для соблюдения инкогнито. Петька в этот день решил не идти на пляж, а провести день у бассейна. Славик попытался завести с ним разговор про длительность его отпуска, на что тут беспечно махнул рукой. «Не волнуйтесь, я вас не оставлю. Вы мне уже как родные. И бабушка, и кошка ее. Хотя я кошек и побаиваюсь. Но это просто душка. Я сейчас как раз без работы, так что никуда не спешу. Мама сказала, чтобы раньше осени я не приезжал». Она сама на месяц к родным деревне переехала, а квартиру сдала. В ожидании появления Эдгара Славику не сиделось на месте. Он дважды обижал здание со всех сторон. Видимо, надеялся, как князь Гвидон, превратиться в комарика и незаметно просочиться в помещение. «Будь же, князь, ты комаром!» — съязвила я, когда он пошел на третий круг — Но тут к нам подошел представительный мужчина в черном фраке, в чёрных очках и с черными волосами. Он был похож на умного ворона, оттого вызывал доверие. Я еще раз изложила ему проблему, напирая на то, что нас очень интересуют участники турнира, по личным соображениям. Осмотрев нашу компанию и приложившись к ручке Светланы Петровны, он заявил... «Извините, у меня только десять минут. В зал я вас пустить не могу. Если хотите, посмотрите списки гостей. Кто-то по фамилии, кто-то через никнейм регистрировался. А здесь список тех, кто уже прошел через фейс-контроль по документам. У нас все строго». «Каспер! Вот же он!» — взвизгнул Славик. «Но в списках зарегистрированных его нет. Все фамилии незнакомые». «Ну, он же не Каспер по паспорту». «Возможно, вы просто не знаете его настоящее имя и фамилию, но здесь я помочь не могу, мы должны уважать личные данные гостей». «А мог кто-то пройти в обход регистрации?» — подумала я вслух. «Возможно, Антон подозревал, что мы явимся на турнир и решил схитрить». «Есть в здании еще один вход», — сформулировал мой вопрос чутьче Славик. «Нет, только если через черный вход для персонала. Но тут без посторонней помощи... Нет, исключено. Конечно, мы можем посмотреть запись с камеры. У нас как раз над входом висит, чтобы не курили и не отнынивали от работы». Светлана Петровна отправилась в близлежащий магазин садовода и огородника, решив, что дальше мы разберемся без неё. А Эдгар подвел нас к двери, расположенной с обратной стороны здания где перед этим наворачивал круги Славик. «Видите, там скрытая камера». «Ну, так это же муляж, всем понятно», — фыркнул Славик. «Такие камеры невооруженным глазом видно. Я её сразу просек. «Вот и нет», — возразил Эдгар. «На это и расчет. Все думают, что муляжи расслабляются. А там внутри настоящая камера. Так что о персонале директор знает всё». «А для него был секрет, что люди в носу ковыряют?» Почему-то обиделся Славик, который, судя по всему, долго крутился под этой самой камерой. «Для него был секрет, что сырую индейку можно вынести на себе, привязав ее к животу», — флегматично заявил заведующий, поправляя бабочку. «Разговоры занимали меня мало. От двери, где мы стояли, шел узкий коридор со служебными дверями по бокам» но из него хорошо просматривался кусочек игрового зала для гостей. Пока Славик заговаривал зубы Эдгару, я высунула шею и попыталась рассмотреть хоть что-то внутри. «Я, как человек, пренебрегающий условностями, оскорблен. Вы слышали хоть что-то о законе, оберегающем личную жизнь?» — продолжал кипятиться Славик. «Да заглохни ты уже!» Потянула я его за рукав, потому что в толпе неожиданно мелькнул до боли знакомый силуэт. Я даже не сразу поняла, кого он мне напоминает, но, отпихнув растерявшегося Эдгара, ринулась вперед. Меня, как всегда, вела в бой интуиция. Администратор только успел прошипеть что-то про «не привлекайте внимания», но меня было уже не удержать. Ураган по имени Дарина вошел в чат. — причитал Славик, увлекаемый мною вперед. И вот я почти настигла жертву. Парень в мешковатом пиджаке с прической под горшок взирал на меня с ужасом и благоговением. Точнее, как он там на меня взирал, сложно было сказать. На нем были солнечные очки. Я дернула его за пиджак, Славик с опаской на меня покосился и попытался робко сдержать мой темперамент в узде. «Ты отвали, а ты приоткрой свой покерфейс!» — рявкнула я на и тот снова заметался, устремляясь в дальний угол у туалетов. Там-то я его и настигла, ловко сдёрнула очки и парик, потому как уже знала, кто передо мною. Приятель опешил. «Ты? А вы как тут?» — испуганно спросил Витя. Но Славик, оправившись от первого шока, перебил его с небрежным видом делового человека. «У меня везде есть свои люди. Лучше расскажи, как сам здесь оказался». «Не зря говорят, что идиоты — самая мощная организация в мире. У них везде свои люди», — не удержался Витя. «Но-но-но!» — -но! стал закипать приятель. «Но под моим грозным взглядом разом сник». А Витька неожиданно заявил, что он здесь по работе. «Ну что, Каспер, наш ты математический гений, звезда онлайн-покера. Кайся! Вообще-то мы ожидали найти здесь Антона». Конечно, я была готова к любым выкрутасам судьбы, но то, что Каспер — это двоюродный брат Славика, подросток, не укладывалось в голове. «Вообще-то, чтобы играть открыто, нужна верификация», — огрызнулся Витя. Я не мог ее пройти. Чего тут не ясно? Попросил Антона. Тот думал, что я так, по мелочи. А когда просек, что я реальные деньги поднимаю, захотел долю. Сказал, что матери настучит. Типа и я его данные использую. Это риск. Пришлось отстегивать ему. А зимой я в больницу попал с гастритом. Там даже Wi-Fi нет, розетка одна в коридоре. Процедуры днями, играть некогда было. Короче, пока я на койке чалился, Антон решил, что не такой уж я и гений. Он подумал, что сможет играть не хуже. Зашел в мой аккаунт и проигрался в чистую. Я из больнички вернулся, а на счету минус. А этот козел руками разводит. Отыграешься! А с чего? Я мотоцикл купил, у друга в гараже прятал. Зачем тебе мотоцикл? удивился Славик. Ты что, байкер? Нет, я только учусь, буркнул Витя. А Славик сознанием дела добавил, что настоящий байкер различает до 30 видов насекомых на вкус. Видимо, вчерашние вечерние покатушки без шлема оставили в его желудке неизгладимый след. Ведька скривился и продолжил. Остальное планировал вложить в игру, на машину копил. «Короче, Антон мне идею подкинул, у деда взять. У него в сейфе всегда какие-то деньги были, только кабинет обычно на ключ закрыт». Но весной, когда мамин день рождения праздновали, Антон мне сам и помог. Он вроде как за какой-то книгой зашел к деду в кабинет и незаметно фрамугу открыл. Пока все за столом были, я отлучился и в кабинет через окно слазил. Я же в детстве гимнастикой спортивной занимался. Гибкость осталась. Короче, плювое дело. Там, кстати, 120 штук было. Я только 50 взял, не за глаза. Думал на турнире отыграться и незаметно подложить назад. Не знаю, как дед заметил. Обычно он тратил деньги со счета, редко пользовался наличными. Они там в самом низу сейфа лежали, заваленные старинными бумагами. Скорее всего, лев попросил наличные, у него были проблемы. Но он молчал. Я был уверен, что все под контролем, а тут вся эта заваруха, дед умер, потом лев. Кому возвращать деньги? «А когда узнал, что вы ищете того, кто деньги свистнул, потому что думаете, что это он деда того, и сыщик какой-то может все разболтать, я тогда часть вашего разговора услышала. Короче, испугался, а тут ещё Антон пропал. Он должен был мне паспорт достать для прохода на турнир. У него вроде какой-то дружок документы делает». «И как ты в итоге прошел? «У соседа за коньяк права на день позаимствовал», — вздохнул Витька он там молодой на фото, вроде похож. У мамки парик в театре стырил, очки. Я вас прошу, никому не говорите, меня маман убьет. Я деньги, честное слово, все до копейки назад положу. Пусть наследники пользуются, мне чужого не надо. «Кстати, о наследниках», — очнулся Славик. «Мать сказала, с утра тётке звонил поверенный деда. Завтра прилетает, и завещание завтра же вскрывать будут. Все должны присутствовать». «Ладно, юный аферист, после покера сразу домой. И до совершеннолетия, чтобы ни-ни. Не то маме всё расскажу». «И на папу номер два первые два месяца будешь бесплатно потрачить», — вклинилась я, вспомнив, что профукала денежки на ветер. «Консультации, там советы, всякие эти ваши мутные схемы. удаленно же можно? Ну вот, это тебе в качестве исправительных работ. Каспер». Мне срочно требовалось прогуляться, прийти в себя после новостей. Уже на улице мы уселись прямо на парапет и подвели итоги. Итак, мы узнали, кто украл деньги, но это нам ничего не дало. Во-первых, Витька деньги обещал вернуть. Во-вторых, к смерти деда, как и к смерти льва, вор не имел отношения. В-третьих, где скрывается Антон, выяснить так и не удалось. Теперь выходило, что я вообще отдала деньги непонятно кому. Такой досадный промах я допустила впервые, и это настроение не прибавляло. Оставалась одна надежда на полицию, но ожидающие нас дома тётушки тоже не порадовали. В полиции, конечно же, решили, что речь идет об обычной семейной разборке, и велели ждать три дня, прежде чем заявлять о пропаже человека. Я твердо решила каяться и позвонила папе номер два, выслушала про недоступного абонента и разозлилась: И почему я забыла спросить их про телефоны при встрече? Этот папин травяной чай просто находка для шпиона. После него из головы вылетает абсолютно все важное. Славик же предположил, что в горах где поселился папа и компания, плохо ловит связь. Учитель вообще телефон с трудом признает. Наверное, оставил его дома. Мамуля скрывается от Хуана, а первый отец от звонков с работы, мудро решил он и переключился на приятные хлопоты. Завтра в семье Славика ожидалось великое событие. Должны были прочесть завещание деда. Оттого тетушки уже с утра были на успокоительных каплях. Мы, молодежь, с успехом заменили успокоительные капли успокоительными литрами Сангрии. Я тоже решила ехать к отцу и мамоле с утра, а перед смертью мы с Вероникой присоединились к Петьке и провели вечер у бассейна, попивая коктейли. Славик назвал это «первое время чумы», но, в конце концов, сам примкнул к водным процедурам. Блудный сын Петька предлагал сыграть в карты на раздевание, но созерцать его прелести никто не возжелал. «Ладно, пойду окунусь». Вздохнул он и двинулся к бассейну. Мы с Вероникой смотрели ему вслед. Я первый раз увидела его без рубахи и была удивлена наличием мускулов на руках, длинными ногами и вполне себе тренированным телом. «Да уж», — протянула Вероника, «с виду не до тёпа, а профессионально занимался спортом. Наверное, борьбой. Я тоже в детстве на боевые виды ходила». Каратистка недобитая, блин. «А с чего ты решила, что он занимался именно борьбой?» — удивилась я. «Ну, смотри, как двигается. Особая координация, как у пантеры. И при этом неуклюжий, как слон в посудной лавке». В этот момент Петручик как раз вылезал из бассейна и по пути сбил стоящие на кромке бокалы. Виновато улыбнулся, развёл руками и, поскользнувшись, рухнул в объятия оказавшегося поблизости Славика. Ну, впрочем, я могу и ошибаться, пробормотала Вероника, поворачиваясь на живот. В этот вечер я старалась не сильно усердствовать с алкоголем, держала себя в рамках и отошла ко сну почти трезвой.